Практическая часть. Описание комплекса Фэншуй Цигун. Движение по 12 направлениям. В комплексе Фэншуй Цигун существует три основных типа упражнений, которые выполняются с учетом 12 направлений, соответствующих направлениям знаков земных ветвей китайского календаря. Таким образом, сдвиг по кругу между каждым упражнением составляет 30 градусов. Каждое упражнение начинается с базовой стойки лицом в соответствующую сторону и выполняется по 9 раз, если комплекс делается утром или днем, или по 6 раз, если комплекс делается вечером или ночью. Упражнение номер 1 Выполняется по направлениям инь, 30 градусов до востока по часовой стрелке, земная ветвь тигр. Сы – 30 градусов до юга, земная ветвь змея. Шень – 30 градусов до запада, земная ветвь обезьяна. Ихай – 30 градусов до севера, земная ветвь севера. С направления инь и начинается выполнение всего комплекса. Далее движение происходит по часовой стрелке в соответствии с приведенной схемой на рисунке «10». Упражнение номер два соответствует направлениям Мао, Восток, земная ветвь кролик, У. Юг. Земная ветвь лошадь. Ю. Запад. Земная ветвь петух, Ицзы, Север, земная ветвь крыса. Упражнение номер три выполняется под направлением Чень 30 градусов после востока, Земная ветвь дракон, Вэй 30 градусов после юга земная ветвь – коза, сюй – 30 градусов после запада, земная ветвь – собака, и чоу – 30 градусов после севера, земная ветвь – бык. После завершения полного круга выполняются заключительные упражнения. Градус 0 располагается внизу круга, отсчет ведется по часовой стрелке. Это связано с тем, что на китайских схемах ориентация компаса Изображается перевернутой, то есть север внизу, восток слева, юг наверху, запад справа. Суть практики цигун. Суть практики цигун заключается в приведении в порядок трех составляющих – тело, дыхание и сознание. Итак, первое – это правильное положение тела. Тело характеризуется позой и во время занятий постоянно напрягается и расслабляется. Необходимо искать точку равновесия и в этом непрерывном цикле напряжения и расслабления находить ее и хотя бы некоторое время удерживать. Второе – это регулирование дыхания. Дыхание состоит из вдоха и выдоха, которые характеризуются глубиной, длительностью, плавностью, скоростью и ровностью. То есть при правильной позе необходимо следить за дыханием, которое во всех ситуациях и при любых состояниях должно быть глубоким, ровным, плавным, длинным, тонким и мягким. Третье – это сознание. Нужно стремиться к спокойному состоянию сознания, которое выражается в отсутствии мыслей, не относящихся к данному моменту. То есть допускаются мысли только о движении тела, свойствах дыхания и состоянии сознания. Контроль сознания осуществляется только через контроль дыхания. Способность поддерживать ровное состояние сознания обеспечивает сохранение сил, необходимых для формирования правильных жизненных намерений. Так достигается более ровное прохождение человека через ситуации, многие из которых сказываются на его здоровье. Таким образом, при занятиях цигун Необходим контроль дыхания, внимания и движения. Все это на первый взгляд просто и понятно, но для того, чтобы эти рекомендации стали ежедневной привычкой и обычным состоянием, может потребоваться немало времени. Но усилия в этом направлении, несомненно, прилагать стоит, потому как точка приложения этих усилий невероятно важна и, как правило, скрыта от глаз и ушей. Все это внимание уделяется в конечном счете здоровью духа. В древних текстах по этому поводу есть такие заметки. Из методов достижения здоровья в Поднебесные распространены пять основных. Первый метод – это упорядочивание духа. Второй – это знание питания организма. Третий – это знание воздействия и употребления лекарственных средств. Четвертый – это правильный выбор маленьких и больших камней для лечения конкретной болезни. Пятый – в умении определять состояние внутренних органов, крови и дыхания ЦИ. Следует знать все эти пять методов и правильно выбирать последовательность их применения. Трактат «Желтого императора» о внутреннем. То есть первым и наиболее важным советом традиционной медицины – является упорядочивание духа. Дух в организме человека должен двигаться только в одном направлении. Если он начинает двигаться в другую сторону, то возникает болезнь. А для того, чтобы поддерживать в порядке дух и его движение, необходимо уделять внимание правильности дыхания. Для обучения этим навыкам предлагается авторский комплекс «Фэншуй Цигун», Методика упражнений разработана автором данного труда путем суммирования нескольких оздоровительных систем. Эти упражнения имеют и самостоятельные оздоровительные свойства. В целом, в результате выполнения комплекса фэн-шуй-цыгун человек приобретает устойчивое душевное равновесие. Повышаются интеллектуальные способности, появляется ясность восприятия мира что позволяет правильно отделять истинные проявления от ложных и адекватно реагировать на различные ситуации, предлагаемые в процессе жизненного пути. Тело укрепляется, с течением времени исправляется осанка, вследствие чего становятся на свои места органы грудной и брюшной полостей, а правильное расположение органов необходимо для их правильной работы. Тип дыхания, характерный для статической позы стоя, а далее для заключительных упражнений, представляет собой полное правильное дыхание, с помощью которого воздух в легкие попадает в должном объеме. Адекватная вентиляция предотвращает застойные явления в легких, которые развиваются при поверхностном дыхании. Даже при небольшой длительности выполнения этого комплекса Полное дыхание становится хорошей привычкой и используется в течение всего дня на благо всего организма. По возможности занимайтесь цигун ежедневно, утром, до приема пищи, в удобной одежде, без обуви. Лучше заниматься с закрытыми глазами. В китайской традиции цигун сложились определенные формулировки, которые помогают практикующему усвоить суть метода. Далее мы приводим эти традиционные выражения с соответствующей расшифровкой.